Надеюсь, что вы сегодня приедете раньше, чем вчера, спросила она довольно извитильно, но не без сладости в голосе. Мне не нравится ездить по ночам, даже в такси. Если сегодня никого не прикончат и не изнасилуют, то приеду раньше. Мрачно пообещал Степан, рассматривая её ноги в джинсах, хотя этого вовсе не следовало бы делать. Ноги с его точки зрения были безупречны: длинные, в меру стройные, в меру обтянутые плотной джинсой, тонкие в щиколотках и обутые в блестящие лакированные ботинки с квадратными носами. Чёрт бы её побрал. Что такое с этой обувью? Почему-то уже не в первый раз Её обувь действовала на Степана несколько странным образом. Не в силах оторвать тяжёлого взгляда от её ног, он мрачно мечтал состачить с её длинных ступней лакированные стильные ботинки, взять в ладонь тонкую щиколотку, провести рукой по гладкой коже снизу вверх потрогать каждый палец, непременно овальный, розовый, прохладный на ощупь, а ее гладкая кожа в его ручище покроется мурашками от удовольствия и щекотки. Он заставил себя встряхнуться, как Иван после обливания, быстро налил себе еще кофе и спрятался за кружку. Хм, взбесился старый. Что еще за грезы? в реконструктивный период. Какие ноги, какие пальцы, щиколотки. Мало тебе, Леночки, которая не называла тебя иначе, как жирная свинья. Ты разве не знаешь, что бывает, когда теряешь над собой контроль? Разве ты не помнишь, как совсем недавно пытался найти в себе хоть что-то человеческое, а находил только свинскую кабанню свирепую похоть ты не можешь управлять собой ты не умеешь быть независимым спокойным чуть ироничным уверенным в себе как нормальный мужик твоего возраста и положения тебе не свойственны нормальные человеческие чувства в этом всё дело ты должен немедленно Сю же минуту подняться, уехать на работу и больше никогда не оставаться с ней наедине дольше, чем несколько минут. Необходимо, чтобы отдать деньги за работу. Но ну, сейчас же я должен ехать. Он одним глотком допил кофе, поднялся Заняв сразу очень много места, хотя придуманная дизайнером объединённая кухня-гостиная в его квартире была просторной и очень удобной. Он сам был на редкость неудобным, по крайней мере, таким себя чувствовал. Если какие-то срочные сообщения, звоните на мобильный. Я постараюсь его не выключать, а лучше не звоните. Понятно? — сказала Инга Арнольдовна весело. — Если у вас будут какие-то срочные сообщения, звоните нам на автоответчик. Мы постараемся его прослушать. Он не хотел улыбаться. Он только что решил, что в сию минуту должен бежать. Он отлично понимал, что опять как одураченный тигр послушно прыгает в кольцо. И все-таки прыгнул. — Почему вы не добавили лучше не звоните. Это было бы невежливо, ответила она невозмутимо. Сегодня мы едем в планетарий, так что полдня нас дома не будет. Господи. Господи, какой ещё планетарий? Что она выдумывает эта учительница? Не можем же мы каждый день с утра до ночи сидеть в квартире, сказала она, заметив, как он поджал губы. У нас разработана целая программа. Если у вас появится возможность выслушать нас, мы её с удовольствием с вами согласуем. "Да, пап", закричал Иван откуда-то издалека. "Нам обязательно надо согласовать, потому что завтра мы собираемся в парк Горького. Там роллеры будут кататься в рампе. Это круто, пап. Помнишь, ты мне в прошлом году обещал, что мы поедем на соревнования?" Инга Арнольдовна сказала, что можно взять коньки и покататься, не в рампе, конечно, а просто по дорожкам, и она сказала, что мы там будем обедать в шашлычной. Его голосишко приблизился, он сам выскочил из Степанова кабинета, оторвав отца от созерцания Инги Арнольдовны. Они оба, отец и учительница, повернулись и посмотрели на Ивана. Лица у них были странные, но Ивану некогда было разбираться, что такое произошло с их лицами, он хотел выложить как можно больше, торопясь, подгоняя себя. Помнишь, мы в доме отдыха катались, а Инга Арнольдавна сказала, что она свои коньки тоже возьмёт и научит меня прыгать, представляешь, пап? Она умеет прыгать на коньках, как по телевизору показывали. Прыгать? переспросил Степан. Это слово наводило на него Грустные мысли. Ну да, на коньках. Вы катаетесь на роликах? Да, немножко. А что вас так изумляет? Меня изумляет то, что я уже 15 минут назад должен был уехать, а вместо этого веду с вами какие-то глупые разговоры, пробормотал он, внезапно приходя в сильное раздражение до вечера. До вечера? Павел Андреевич, «Пока, пап!» Разноголосые, бодрые прощания прозвучали уже из-за двери. Он секунду помедлил, прежде чем захлопнуть, двери сунуться обратно, очень недовольный собой. «Не называйте меня Павлом Андреевичем!» — сердито сказал он, удивленный Ингеборге. «Меня так называют только уборщицы и налоговые инспектора». Называйте меня Степаном или Павлом, лучше Степаном, привычней. Выполив всё это, ей в физиономе он захлопнул дверь и скатился по лестнице. Настроение вдруг стало превосходным. Просто беда с ним с этим настроением, скачет как кенгуру в прерии неожиданно засмеявшись над кенгуру и над собой он покрутил головой в поисках своей машины и пошёл на ходу доставая брелок отключающий сигнализацию Иван маячил на балконе и неонистово махал рукой хотя Степан ещё даже не сел в машину Это была самая лучшая минута за весь этот долгий день но запуская двигатель Степан ещё не знал об этом около распахнутых сечтых ворот, через которые на стройку проезжали грузовики и прочая техника колыхалась жидкая толпа с транспарантами на перевес. Степан даже глазам не поверил, так это было не к стати, а поверив, застонал и едва удержался, чтобы не начать биться головой о руль. Местные сафоновские защитники старины или чёрт знает чего вышли на тропу войны. Более подходящего времени для выхода на эту самую тропу найти было невозможно даже если искать специально. Пока Степан, скрежеща зубами, стоял посреди оживлённого шоссе, пытаясь повернуть налево к своему объекту, Со стороны села подъехал милицейский газик. Куда ж без него? Лихо проскакал по ухабам разбитой дороги, взрывая песок. Затормозил у самой оградительной сетки, пофыркал напоследок выхлопной трубой, выпуская клубы синева-бензинового дыма, и из него, никуда не торопясь, выбрались двое в штатском и один в форме. Закурили, постояли оценивая обстановку, разделились: штатские, не хотя побрели за забор в сторону конторки, а тот, что в форме, остался покуривать в виду толпы, на которую появление официальных властей не произвело никакого впечатления. Весь я шинами Степан Птичкой перелетел в встречную полосу, врубился в песок, который его джип расплёскивал, как хороший пловец воду. Распугал толпу истерическими воплями сигнала, вызвал волну активных проклятий, потрясений кулаками и убогими самодельными транспарантиками: "Прочь с нашей земли! Не дадим осквернить святое место!" и догнал уныло предыдущих штадских у самой конторки. Здравствуйте, Павел Андреевич, сказал, узнав его один из них, как только Павел Андреевич тяжело выпрыгнул из машины. Давненько, чтот мы у вас не были. Это точно, согласился Степан. Минты были свои. В прошлый раз их с низходительной безразличие Степан оплатил щедро и был рад, что в этот раз приехали именно они по крайней мере, не придётся все объяснения начинать сначала. Будь за от, ребят, понемножку. Доброжелательно спросил второй, протягивая в сторону Степана мятую пачку сигарет. Степан благодарно кивнул и сигарету взял, не столько из соображений политеса, сколько потому что от раздражения и злости Урить хотелось нестерпимо. Да впервые после того раза, сказал он и сильно затянулся, не знаю, чего им вроде в тот раз всё по-популярно объяснили, а тут на тебе. Разгоним, лениво пообещал первый. Чего там? Зина! закричал Степан увидев в некотором отдалении буфетчицу, которая тащила откуда-то пятилитровую пластиковую канистру с водой. — Зина, к нам ребята приехали. Собери им чай и закуску какую-нибудь. — Да не надо, — не слишком уверенно сказал один из них. — Мы лучше потом, — поддержал его второй, но тоже без энтузиазма. — И потом, и сейчас сказал Степан настойчиво, прекрасно понимая, что все их отказы это так, для красоты. Проходить. В контурке дежурила преданная Тамара, заботам которой Степан моментально передавил двух милицейских. А где Чернов или Фирсов? Вадим Алексеевич заходил и ушёл куда-то, а Петрович «С утра в котловане был?» «Пойду, найду кого-нибудь», — решил Степан. «Давно у нас эта бодяга началась?» «Я даже не знаю, Павел Андреевич, я приехал, а они уже стояли». «Вадим Алексеевич знает. Он сегодня здесь ночевал». «Где ночевал, Вадим Алексеевич?» — переспросил Степан в изумлении. «Да здесь, на диване», — пробормотала Тамара пугаясь. У начальника был странный тон, как будто он только что узнал, что его зам по ночам грабит ювелирные магазины, и нисколько этого не скрывает. Я приехала, он как раз вставал, а что? Павел Андреевич. Момент для объяснений был явно неподходящий. В дверях маялись милицейские. Жидкий пол поскрипывал под их увесистыми башмаками, и им хотелось получить обещанного чаю с закуской, и отчасти было неловко, что им так очевидно этого хочется. Да и у Степана не было никакой необходимости бежать на улицу и искать чёрного или прораба. Они вообще ему были не нужны. По-хорошему следовало бы сейчас сесть к телефону. Позвонить в Сафоновскую администрацию узнать, выдавали там разрешение на акции протеста или не выдавали. 100 против одного, что никаких таких разрешений Сафоновская администрация не выдавала. Значит, нужно туда ехать, кидаться в ноги к главе, умолять о защите и справедливости и сулить очередной чай с закуской? Все это следует делать быстро, не тратя времени, личного и служебного, на ненужные разговоры. — Пойду найду черного, больше себе, чем Тамаре, — сказал Степан. — Тамар, ты посмотри, чтоб для ребят все быстро накрыли. И пошли кого-нибудь к воротам, чтобы позвали их третьего коллегу. Хорошо, Павел Андреевич, я всё сделаю.